Прекрасный порыв охватил всю Россию. Жгут немецкие представительства. Литературно-художественные кружки изгоняют людей с немецкими фамилиями. Будущий премьер-министр Штюрмер думает не поменять ли ему свою немецкую фамилию. Петербург стал называться Петроградом. Все споры в доме забыты. Единение. Единение, как и в доме забыты все разногласия в большой романовской семье. Теперь в дни народной войны Николай получил право простить всех. Дядя Павел и брат Миша возвращаются в Россию, чтобы здесь погибнуть. Он вспоминает времена прапрадеда. Эта война, как война с Наполеоном, отечественная. Он отправляется в Москву, в древнюю столицу, символ отечества Кремль. В беломраморный Георгиевский зал входят император и семья. Алексей, он недавно ушиб ногу, несёт на руках дядька-матрос. Рядом с царицей сестра Элла. Слова императора. Прекрасный порыв охватил всю Россию, без различия племён и народностей. Отсюда, из сердца русской земли, я посылаю моим храбрым воинам горячее приветствие. С нами Бог. У Успенского собора, у колокольни Ивана Великого необозримые толпы. Колокольный звон заглушает восторженные крики толпы и гофмаршал граф Бенкендорф, глядя на ликующую толпу, говорит победно-насмешливо. Вот это и есть та самая революция, которую нам обещали в Берлине. Да, в Берлине предупреждали, если будет война, она закончится революцией в России. Причем об этом Николая предупредили много раньше, в самом начале царствования. Но теперь все забыто. Звучат ликующие крики, это народ встречает царскую семью. На лице Алекс радость, впервые за много месяцев, мечта сбылась. Как неожиданно свершилось это долгожданное единение народ и царь. В сумраке Успенского собора придворные певчи и в серебряных костюмах славного XVII века, истока романовской династии. Звучит божественная литургия. Драгоценные камни на облачениях духовенства мерцают в свечах. Всего через 3 года затерянная в зимней Сибири семья будет вспоминать об этой ликующей Москве, о колокольном звоне, об этом восторге народа при виде своего императора. Сведения официальные и частные, доходящие до меня со всей России, одинаковы. Одни и те же народные восклицания: благоговейные усердие, одно и то же объединение вокруг царя. Никакого разногласия. Тяжелые дни 1905 года кажутся навсегда вычеркнутыми из памяти. «Собирательная душа Святой Руси с 1812 года не выражалась с такой силой», записал в своем дневнике французский посол. С торжествующей ноты начался эпилог царствования. В 1914 году среди революционеров, высланных в Туруханский край, царила уныние, граничащее с отчаянием. Всё сомкнулось, все революции спрятались. Все думали только о совместном служении родине. Очень легко дышится в этой чистой атмосфере, ставшей почти неизвестной у нас, писал думский депутат. При любопытная компания собралась в тот год в туруханской ссылке. Целые дни проводил на койке, уткнувшись лицом в стену безвестный грузин. Он перестал следить за собой, перестал даже мыть посуду, и собака облизывала его тарелки. Всего через 4 года он будет жить за Кремлёвской стеной, там, где сейчас царь и его семья. А вот другой революционер, он тоже впал тогда в безнадёжность и жесточайшую депрессию. В сентябре 1914 года с ним встретился другой, торуханский, сильный большевик, Свердлов Свердлова связывала с ним не только общность взглядов, но давняя нежная дружба. И с огорчением Свердлов написал жене: "Несколько дней пробыл с Жоржем. С ним дело плохо. Положительно невозможно ему жить долго в дали от кипучей жизни. Нужно найти хотя бы какой-нибудь исход для его энергии". Жорж одна из спортивных кличек Филиппа Голощёкина. Так они встретились в Туруханском крае два старых друга. Голощёкин и Свердлов. Два будущих организатора расстрела царя и его семьи. Царь и семья в Кремле, окружённые ликующим народом, а будущие их убийцы пока далеко в Сибири, в безнадёжном Туруханском крае. Великий князь Николай Николаевич становится верховным главнокомандующим. Вскоре царь отправляется на фронт, к армии, в ставку. Царь уезжает на войну, и царица пишет ему письма почти каждый день. Царь уезжал на войну. Так начинаются сказки. Когда-то, в иделическом XIX веке, готовясь стать повелителями страны, они писали друг другу бесконечные письма. И вот теперь, накануне прощания, с троном все повторяется. Между этими двумя потоками писем вся их жизнь. Жизнь, которая не требовала от них обращаться к Перу. Ибо за 20 лет они так редко расставались, и вот война. В 1917 году перед арестом царица начнёт уничтожать свои бумаги, но письма не тронет, хотя в них были страшные проклятия, тогда уже победивший в доме, рискуя гневом победителей, она сохранит их, ибо в этих письмах была её вечная неутолимая страсть к мальчику, к её солнечному свету. Как и когда-то они пишут друг другу по-английски. Прошло два десятилетия с тех пор, как она приехала в Россию. Но по-прежнему она думает на языке бабушки Виктории. 652 письма напишет она ему. Последнее, 653-е, будет отправлено ею тайно и ненумировано. В конце писем она ставит крест «Спаси и сохрани». Он отвечает ей куда реже, часто телеграммами. что делать царь воюет